А что можно сделать без риска? В рыбацкой деревушке Кясму, неподалеку от Раквери, берег был пустынный. Лишь несколько рыбаков блеснили щуку. Вода в заливе цветом была похожа на листовое железо, серая с внезапным фиолетовым переливом. Два рыбака, отвернув голенище кожаных болотных сапог, зашли особенно далеко, за последние валуны. Кясму отсюда казался игрушечной. Семь домиков, крытых по-шведски толстыми камышовыми крышами, причал, выдающийся в море легкой рапирой, деревянная маленькая кирха и тишина, прорезаемая изредка криками чаек. «Слушайте, старина!» — негромко говорил Исаев резиденту Роману, наматывая леску на трещотку. «Я сейчас передам вам несколько фотографий. Там портреты тех, кого официально командировали в Ревель». Один из этих людей встречался с Воронцовым в золотой кроне. — Хорошо, это выясним. — Вы сообщали о новом резиденте французов Круазье. Можете посмотреть за ним внимательно, за всеми его контактами? — Трудно. — Но осуществимо? — Очень трудно, — повторил Роман. — Теперь по поводу немцев, по поводу Нолмара. Это самая интересная личность в Ревеле. Он сильнее и англичан, и французов. У меня появилось соображение, как помочь делу. Как? Я пущу крайне звонкие шифровки с дезинформацией и попрошу Шорохова отнестись к ним халатно. Одним словом, разыграем комбинацию. И пустим эти сообщения по очереди. В связи с Францией в тот день, когда вы сможете посмотреть за круазье, а в следующий день, когда наладите слежку за Нолмаром, засадим нечто с ног сшибательно-германское. Значит, если кто-то в нашем посольстве получит мою дезу, а я сработаю ее точно, с учетом немецких и французских интересов, их агент из нашего посольства пойдет на связь с хозяевами, и на этом мы их прихлопнем». С Нолмаром легче. В его парадном позавчера освободилась квартира, мы ее уже сняли. «Эки вы предусмотрительный». «Смелость надо подстраховывать чьей-то предусмотрительностью», в тон ему ответил Роман. «Тоже верно». Вы слишком открыто бродите по городу. Позавчера три часа проторчали в музее и забыли даже проверяться. «Да, это вы правы», — сразу же согласился Исаев. «Что делать, живопись?» Просился во Вхутимас, боки не пустил. Роман оглянулся. Рыбаки по-прежнему стояли в отдалении. «Ну что ж, расходимся. Пару моих щучек возьмите, я еще поблесню часок. Без трофеев возвращаться нельзя». Я под той сосной, где встретились, вам этих щучек на всякий случай оставлю. Вдруг у вас клев кончится. Спасибо. А спиннинг спрячьте в мох. Я звоню, как только подготовлю хорошую дезу. Начинаем с Нолмора? Хорошо. Максим медленно побрел к берегу, но Романа кликнул его. Макс, одну минуту, пожалуйста. Слушаю. Поскольку вы предложили довольно дерзкую комбинацию... От звонков ко мне воздержитесь. Давайте другую связь. Вот что. Запомните адрес. Отель Каяк. Это чайка по-эстонски. Перитатеа, дом 12. Там живет Лида Боссе, актриса. В отеле привыкли к паломничеству в ее номер. По утрам она у себя. — Как она узнает обо мне? — Она вас видела, — усмехнулся Роман. — Тоже любит музеи. — Понятно. «В поддых. Как я ее узнаю?» «Вы ей скажете, Лида, я так много слышал про вас от романа, и я не ошибся в своих представлениях». «Фразочка, скажем прямо, я много слышал про вас». «Нет», — поправил роман. «Лида, я так много слышал». «Хорошо. Лида, я так много слышал про вас от романа, и я не ошибся в своих представлениях». Она вам ответит «Здравствуйте, милый Репин». В семь часов утра Шорохов вышел из квартиры черным ходом, которым он не пользовался с тех пор, как поселился в этом доме. Он знал, что за его квартирой следят два поста. Один шпик сидит возле черного хода во двор, а второй читает газету в комнате консьержа и играет с ним в шашки. Однако по прошествии трех месяцев, убедившись, что Шорохов ни разу черным ходом не пользовался и даже не освободил от хлама чулан, из которого вел второй ход, шпика во дворе сняли. Именно этим вторым ходом и вышел рано утром Шорохов. Систему проходных дворов он изучил из своего окна, поэтому легко вышел к тому месту, где ждал Исаев. «Доброе утро! Какие сны вам сегодня показывали?» «С животными», — ответил Шорохов и затащил его в то парадное, которое выходило во двор. «Перестаньте вы улыбаться. Это же примета, в конце концов». «Больше не буду. Вот это вам надо сегодня переписать в трех экземплярах с грифом «Совершенно секретно, весьма срочно». Лично Дзержинскому. Один экземпляр оставьте в секретариате на видном месте. Один у себя. Третий. Вы же имеете возможность свободно заходить в советское посольство, поскольку торгуете с Москвой, не так ли? Я найду, где забыть третий. Когда ждать от вас весточек? Все время. Слушайте, будьте же серьезным человеком. Я говорю совершенно серьезно. Все время от меня или моих друзей. Город был укутан туманом. Башни выжгорода растворились в сером молоке. Остро пахло морем. В тумане запахи особенно отчетливы, хотя и несколько размыты сыростью. Нелепый случай привел почтальона в квартиру Шорохова как раз в тот момент, когда хозяин отсутствовал. Спустившись к консьержу, почтальон оставил пакет для господина красного торговца, а шпик ринулся на улицу. Время было еще ранее. Шорохова можно заметить издали. Он увидел Шорохова возле следующего перекрестка. Тот выходил из проходного двора следом за высоким лощенным европейского вида мужчиной. Поначалу Шпик не стал связывать для себя воедино Шорохова с этим европейцем, а потом себя за это бронил, поскольку Шорохов отправился домой и ни с кем более не встретившись поднялся к себе по черной лестнице. Однако того европейца Шпик заметил и не приминул об этом сообщить господину Нолмару. Шпик тоже был немец, их было еще много в здешней полиции. А своим эстонским хозяевам сообщать не стал. Боялся на за зратозейства. «Я так много слышал про вас от Романа, и я не ошибся в своих представлениях. Заходите. Вы забыли, что зовут меня Лида, милый Репин. Называйте меня просто Рублев», — улыбнулся Исаев. Он отметил, что лицо Лиды Боссе относится к тому редкостному типу женских лиц, которые совершенно не меняются после сна. Глаза ясные, самую малость припухшие, но это придавало им какую-то детскую прелесть. А ведь каждый мужчина, — это Исаев вывел для себя точно, — обязательно ищет в женщине ребенка. «Хотите кофе, милый Виласкис? спросила Лида. «Я собираюсь завтракать. Я не могу говорить о серьезных вещах на голодный желудок». «У меня будет бурчать в животе, а вы станете делать вид, что ничего не слышите, вместо того, чтобы засмеяться. А Это меня будет злить, а когда женщина злится, она омерзительно, разве нет?» «Вот читайте газеты. Русские, эстонские, немецкую, скучную, как газон. А я через 10 минут напою вас и накормлю». Он взял со столика последние известия. На первой полосе жирным шрифтом было набрано «Второй боевик фабрики Унион. Молниеносная миллионерша». Грандиозная программа. Драма в семи актах. Небывалая игра артистов. Удини на аэроплане. Удини борется с водолазом и перерезает ему шланг. Удини приручает обезьян-людоедов джунглей. Чуть ниже. Сегодня в кафе «Золотой лев» концерт и танцы между столиками новинок, фокстрот и шимми. И рядом. Завтра в вилле Монрепо вечер в пользу артистов. Участвуют Замятина, Боссе, Тхала, Тиман, цыганский хор Карамальди. За вход плата повышенная. Начало кабарета в 10 часов вечера. На третьей полосе Александр Черниговский разбирал новую постановку в Русском театре. «Ревизора ли видим мы? Где горький гоголевский смысл? Где разящий хлыст сатиры? На смену всему этому пришло горестное сожаление по ушедшему, по всему тому, что определяло бытой уклад по местной России». То, что должно вызывать гнев и презрение зрителя в постановке господина Кассера, наоборот, рождает умильное переживание по утерянному с победой большевиков. И это в то время, когда мы должны воспитывать нашу молодежь в готовности отдать лучшие порывы юности, а если потребуется и жизнь в борьбе за освобождение Родины. Если бы господин Кассер задумал сделать ревизора как сатиру против большевизма, против уродства совдепии, погрязшей в чинопочитании, тогда он заслужил бы наше гражданское спасибо, «Ибо ничем нельзя зажечь людские сердца, кроме как глаголом!» «Чем вы увлечены?» — спросила Боссе, выходя из ванной. Была она одета в серое платье, легко и просто причесана, и пахла от нее хорошим мылом. «Черниговским?» «Милый Сашечка. Голодает. Мы его подкармливаем. Он славный, только озлоблен. На ежика похож. Бедный ежик». «Я покупаю к утреннему кофе печенье. Его пекут здесь напротив, по моему рецепту. Вы подождете пять минут?» «Подожду», — ответил Исаев и показал глазами на телефонный аппарат. Боссе отрицательно покачала головой и чуть кивнула на окно. Исаев понял, что она будет звонить не отсюда. Вероятно, для этого и было придумано печенье. Он еще раз внимательно посмотрел на нее, и она ему чуть улыбнулась и пошла к вешалке. Он ее опередил помог надеть плащ и протянул маленькую плетеную из соломки сумочку. «Нет, спасибо, там мне готовят пакет, чтобы удобнее и наряднее нести. Читайте газеты, я сейчас». Он сел к столу, пролистал еще раз газеты и отложил их с досадой. Чем дольше он просматривал иммигрантскую прессу, тем больше поражался ее слепой и не очень-то талантливой озлобленности. Исаев поднялся, отошел к окну, выглянул на улицу. Через булыжную дорогу, чуть раскачиваясь на каблучках, бежала боссе с огромным, но, видимо, очень легким свертком в руках. «Вот и я», — сказала она, ставя сверток на стол. «Я взяла много необычайно вкусных вещей». Она включила граммофон, новую американскую модель, и поставила Моцарта. «Он утренний композитор», — сказала Лида. «После него так прелестно жить на свете». Я позвонила к Роману. Он сказал, что все будет хорошо, и что товарищи уже начали наблюдение за всеми объектами. — Спасибо. — Пожалуйста, называйте меня хотя бы Лидой или мадемуазель Боссе, а то вы говорите со мной как со столом. — Это в традициях русского театра. Стол или шкаф? Лида рассмеялась. Она смеялась очень искренне. — Что вы? спросил Исаев, зараженный ее весельем. — Первый раз вижу интеллигентного человека. Оттуда. «Откуда не понял Исаев?» «Из чека тихонько прошептала она. «Ну, спасибо», — сказал он. «Большое спасибо». «Угощайтесь дарами Ревеля. Особенно вкусные белые пирожные со сливочным кремом. А вот Наполеон сегодня неудачен, слишком сухой». «Я не ем сладкого, Лида». «А я-то старалась, дуреха. Все ваши необыкновенно застенчивые люди только за компанию едят. А ведь я на жесточайшей диете». «Ну, давайте, я наполеона а вы одно сливочное». «Ох, какой хитренький! Я женщина волевая, не буду». «С вами сразу легко. Это редкое качество у наших женщин». «А я не совсем ваша женщина», — ответила Лида. «Мой папа француз, а мама эстонка». «Вы давно с нами?» «Три года. Спрашивайте, почему. Не терпится?» «Терпится» от чего вы сказали, что я первый интеллигентный оттуда? Потому что остальные добрые, но все какие-то стальные, они плоские. И сразу смотрят, нет ли отдушины в соседний номер с фонографом, будто я сама этого до смерти не боюсь. А потом вы Рублева назвали. Буржуй, проклятый, иконы писал, так мне один ваш сказал. Это пройдет. Я за это Богу молюсь. Я верующая, вы это, пожалуйста, запомните, и при мне никогда не ругайте Христа. «Вы православная?» «Я никакая. Я просто в Бога верю. У меня вообще-то богов много. Христос, Бах, Толстой. Иногда собеседник делается богом, но это ненадолго. Мой муж был богом. Я не сумасшедшая, просто я всегда говорю то, что думаю, иначе как-то совестно людям в глаза смотреть. Хотите еще кофе?» «С удовольствием». «Господи, не отказывается! Ура, власть переменилась!» «Вы на прощание скажете, товарищ, береги себя, или нет?» «Скажу». «Жаль, а то бы вы мне совсем голову вскружили. Я очень влюбчивая, Максим Максимович. Вас так надо называть? Максим Максимович, почему вы с ними?» «А вы?» «Ну, это дурно вопросом на вопрос». «В общем-то, верно. Как отвечать, я вас толком не понимаю, где кокетничаете, где вправду интересуетесь. Ну, я не знаю, где и как». Разве я могу сама себя разделять? Ваши себя так контролируют, так уж контролируют, от того за ними и следят. Надо все время быть самим собой, как Бог на душу положит. У меня есть леденцы, хотите? Спасибо, не хочу. Да ну вас к черту, ничем не угодишь!» Эка, вы заметил Исаев. Даешь эмансипацию. Что вы ужаснулась, Лида? Мне во сне дети снятся с оборочками и в панталончиках. Что же молчите? Я видела, вы собрались мне ответить. У вас брови сросшиеся, значит, вы злой ревнивец. Ну и хитрющая же вы. Я? Ужасно хитрая. А что? Хитрость — это второй ум. Вы тоже в тюрьме сидели? Мучили вас, да? Нет, все у меня благополучно. Даже успел лицей в тюрихе кончить. Какой вы молодец. А то я иногда рассуждаю, ну зачем, зачем я с ними? Все мои против них, а я с ними. И расстреляют еще, как шпионку. Знаете, как здесь расстреливают? Чики нету. И на остров бросят. А скажут, что пытался убежать и ранил конвоира. О, я знаю, чего вы хотите. У меня есть американские сигареты. С медом. Угадала? Угадали. Я умею читать мысли по глазам. Мне предлагали контракт по Южной Америке. Сеансы чудес, мадемуазель Боссе. Отказались? Антрепренер сразу стал лезть ко мне за корсет. И потом я могу отгадывать по вдохновению. Профессионально я только на сцене выдрючиваюсь. И деньги на бочку. Ну? Что вы молчите? Я жду. Чего? Сигарет. Это я вас обманула. У меня их нет. Просто я для себя угадывала, чего вы хотите. Лида, спасибо за кофе. Я у вас хорошо отдохнула теперь мне пора. Боссе покачала головой. Роман просил меня быть с вами. «Знаете, если вы со мной пойдете, все на меня будут смотреть. Я же смазливая, и у меня глаза с блудом». А потом он просил вас заболеть. Он сказал, что мы вас навестим, когда врачи поставят первый диагноз. «Не верите мне?» «Шифром разговариваете?» «Думаете, что я дурочка, как все женщины?» «А мне Антон Иванович говорил, что мудрее меня нет женщины». «Деникин?» «Да. Необыкновенно милый человек». Я не понимаю, от отчего вы его ненавидите. Надо было послать к нему хорошего агитатора, и он бы перешел на вашу сторону. Я пыталась ему все объяснить, но я же не специалист в этой области. Интересно, что вам Антон Иванович ответил. О, я запомнила он очень смешно мне ответил. Он сказал, что если английскому лакею сказать спасибо за работу, он тогда вас на всю жизнь запомнит и отблагодарит. А нашему скажи. Антон Иванович тут замолчал надолго, глаза все тер пальцами так неминуемо решит, что ты блажной и не применит тебя облапошить. А если замечание сделаешь, так он еще буржуем обругает и начнет колы сплетня дергать». «Добрый человек», — Антон Иванович усмехнулся Исаев. «Ну, конечно. Я этого больше всего боялась. Почему вы так жестоки? Почему вы не ищете путей к миру, а норовите заменить заповедь «Не убий на новую, ответь ударом на удар»?» «Помните у Екклезиаста?» Ибо тот из темницы выйдет на царство, хотя родился в царстве своем бедном. Ну, вышли. Вышли. Снисходительность свидетельства доброты? А снисходительность к нации это как? Вы философ? Тогда от отчего вы сердитесь? Даже стали еклезиаста приводить, а я его в жизни не читала. Я вообще их книжки не могу читать. Такая мура. Богу, наверное, стыдно за своих пророков. Ого! А Вы почему Попов защищаете? Я защищаю свою точку зрения, а вы прелесть. Все-таки давайте-ка мы ослушаемся романа, и я потихоньку пойду один. Роман будет волноваться. Хотите, погадаю по Лермонтову? Хочу. Говорите страницу. 106. Ага, 1 плюс 6. Вы в семерку верите? Угадали. Вот видите а строчка какая? Первая. Снизу или сверху? Сверху. Когда надежде недоступный. Это что-то мало. Давайте дальше посмотрим. Не смея плакать и любить. Ага, так. Когда надежде недоступный, не смея плакать и любить, пороки юности преступной, я мнил страданиям искупить. Исаева поразила, как преобразилось лицо босса, лишь только она начала читать когда былое ежечасно, а являлось моим? И все, что свято и прекрасно, отозвалось о мне чужим? Тогда молитвой безрассудной я долго Богу докучал. И вдруг услышал голос чудный. «Чего ты просишь?» он вещал. «Ты жить устал? Но я львиновен, смири страстей своих порыв. Будь, как другие, хладнокровен, будь, как другие, терпелив». Твое блаженство было ложно. ли мечты тебе так жаль? Глупец. Где посох твой дорожный? Возьми его. Пускайся вдаль. Лида опустила книжку на колени. Долго сидела молча. Зажгла Исаеву спичку, когда он кончил разминать папиросу, и сказала очень серьезно и просто, «Осмотрите-ка, ни одного восклицательного знака». Исаев поднялся. «Прелесть вы, Лида. Давайте обманем романа, и я двинусь один. Пора». Лида отрицательно покачала головой. «Нет уж», — сказала она. «Один вы никуда не пойдете».